Глава 13. Болт для равновесия. Завтра, к удивлению, прошел вполне мирно. Девочки расспрашивали Дамьена, как ему наша Академия, и как часто он бывает в нашем мире. Но он иногда отвечал, иногда отшучивался. А мне было интересно слушать его выводы и краткие, но емкие ремарки обо всем, что он видел. И все же мои мысли перескакивали на историю призрака, точнее, рассказ об артефакте равновесия. Он ведь сказал, что Дамьен его почти восстановил, а что демон с ним будет делать, когда соберет где откроют переход, и поставят ли в известность наших магов, и собирается ли он открывать этот переход вообще, или предпочтет оставить все как есть. Несмотря на предостережение призрака, наши миры могут жить друг без друга еще сотни лет. Прожили же они так уже почти тысячу и ничего. Да изменения в наших мирах, произошедшие из-за отсутствия артефакта равновесия, не сказать, что катастрофические. И если Дамьен предпочтет забыть об артефакте, я его пойму. К чему приведет резкое сближение наших миров — большой вопрос. И хорошо еще, если не начнется очередная большая война. Но было еще кое-что, что не давало мне со спокойной душой есть вкуснейшие пирожки. Подруги меня не простят, если промолчу о том, что узнала. Но, что самое удивительное, мне самой очень хотелось поделиться с ними. До этого у меня такой потребности не было. Я всегда была нелюдимой. Моя любовь к науке отбирала слишком много времени, чтобы успевать наладить с кем-либо крепкие дружеские отношения. Но в случае с Матильдой и Стеллой все оказалось иначе. За время нашего пребывания в Академии магов мы побывали во множестве передряг и неожиданно сильно поздружились. Молчать о том, что я узнала от призрака, стало трудно. Но и прослыть перед демоном-болтушкой, который выдает его тайны при первом удобном случае, тоже не хотелось. «Что?» — внезапно повернулся он ко мне. И я поняла, что уже несколько минут бросаю на него пристальные взгляды. «Девочки могут помочь», — решила сразу подвести базу под свою просьбу. «В чем? брови Дамьена взлетели вверх. «И не только у него. Подруги тоже изумились такому повороту беседы и уставились на нас заинтересованными взглядами. Ты же его еще не собрал, но очень хочешь. И не так важно, для каких целей. Просто собрать артефакт такой силы и изучить его — это уже здорово». «И да, я очень хотела примазаться к этому процессу». «И что?» — Рыжий сложил руки на груди, и в его взгляде появилась насмешка. «А ничего!» — оскорбилась я. «Между прочим, мы, ведьмы, помогли вытащить с изнанки некроманское крыло. Ты думаешь, не сможем помочь в поисках какой-то там детальки артефакта?» «Какой-то там детальки», — хмыкнул Дамьен и окинул насмешливым взглядом на строих. «Стелла, я чувствую запах тайны», — прошептала Матильда. «Я бы сказала, стойкий аромат», — в тон ей ответила блондинка. Дамьен еще немного промолчал и, наконец, произнес. «Кэсси, я не брал с тебя клятву о неразглашении». «И, тем не менее, это твоя тайна». Если расскажу, даже часть истории призрака не смогу промолчать о твоем артефакте. Ты уже не сможешь ни о чем промолчать, фыркнул Дамьен, глянув на моих подруг, в их глазах светились такое любопытство и азарт, что я поежилась. Помолчать теперь и в самом деле не получится, но я ведь и не хотела. Ладно, рассказывай, пожал плечами. Можно? не поверила я, что он так легко согласился. «Можно. Подумаешь, в Академии появится еще одна байка. Мне даже интересно, поверит ли кто-нибудь во все это. Главное, я знаю, что это правда». «Ты в этом уверена?» «Зачем призраку лгать?» «Даже призраки преследуют свои не совсем понятные людям цели». В душу закралось сомнение. Но, подумав, Эва решительно отмела. «Ей все же я ему уверю. «Да рассказывайте уже, наконец, что у вас там вчера произошло с призраком и про какой артефакт вы тут рассуждаете!» Не выдержала Матильда и всплеснула руками. И я рассказала. Надо было видеть лица девчонок. Неужели я тоже вчера выглядела такой потрясенной? «Это же надо!» — наконец выдала Тильда. «И не говори!» — по-новому посмотрела на демона Стелла. А я внезапно поняла, что так и не спросила у Дамьена, как выглядит артефакт равновесия, и поспешила задать ему этот вопрос сейчас. «Колесо!» — просто ответил он. «То есть колесо?» «Ну, скорее, все таки большая шестеренка. Поправился он. «Мне осталось найти болт, который крепит его к выемке, ну и саму выемку», — Развел он руками. «А из чего сделан артефакт?» — Завороженно спросила Тильда. «Из нефрита». «Хм», — внезапно закашляла Стелла. «То есть тебе нужно найти нефритовый болт? Скорее, жезл!» Глаза Демьяна смеялись, но лицо оставалось совершенно серьезным. Я не могла понять, он над нами издевается? А я недавно видела один очень интересный нефритовый жезл, Внезапно нахмурившись, протянула Матильда. «Кто бы сомневался!» — Фыркнула Стелла, явно вспомнив случай с нефритовой пряжкой ректора. Случай описан в истории «Все ведьмы или ректору больше не наливать. Когда Матильда по простоте душевной не сразу сообразила, что ее подкалывают, намекая на немного другие достоинства ректора, как раз из ряда жезлов тех самых, которые нефритовые. Подруга на этот раз не разочаровала. «Мне его Майкл показал!» Я ярко представила, как наш ректор стоит со своим жезлом, тем самым, который нефритовый, и крутит на нем шестеренку равновесия. Эпичная картина. Судя по выражению лиц Стелла и Дамьена, что-то подобное пришло и в их головы. «Чего это вы на меня так смотрите?» — спросила Матильда. «На нем и в самом деле было что-то вроде резьбы, а на шляпке изображен круг, в который вписаны весы». Смеяться нам всем резко расхотелось. «Еще раз, где ты видела этот болт?» Лицо Дамьена переменилось и стало хищным. «Я же говорю, Майкл недавно показал мне свою нефритовую коллекцию». «Майкл, значит?» — сощурившись, протянул Дамьен. «Да, и я могу попросить его дать мне изучить этот экспонат», — уверенно заявила Матильда и даже подскочила со стула, будто готова была прямо сейчас бежать из задачи директора. «Не нужно», — внезапно огорошил нас Димон. «Ты не хочешь собрать божественный артефакт?» — неподдельно удивилась я. «Хочу, но посвящать сейчас ректора в эту историю не вижу смысла, а он обязательно поинтересуется у своей невесты, зачем ей понадобился такой необычный предмет». «Это да». Я скосила взгляд на внезапно покрасневшую Матильду. Видимо, и до нее наконец дошел подтекст сказанного. Когда дело касалось нефрита, она, как истинный коллекционер, думала о предмете, а не о том, как его воспринимают окружающие. «Главное, теперь я знаю, где этот болт находится, остальное — сущая ерунда». Дамьен развел руками, подчеркивая, что это мелочь, но всем стало понятно, что как раз она и является главной проблемой. Нужно найти то место, куда вставляется этот артефакт. А ты и в самом деле хочешь его применить и открыть проход между нашими мирами? Забеспокоилась я. Последствия такого резкого шага сложно даже представить. Нет, усмехнулся Дамьен. Я еще не выжил из ума, но хотелось бы собрать наконец все детали этой головоломки. Я потратил на нее не один год. Возможно, какие-то упоминания можно найти в нашей библиотеке, задумалась я хотя и сама в это мало верила. На моих более близких событиях во время поиска некроманского крыла было сложно найти информацию. И тут я вспомнила, где именно стояла со своим принцем тогда, нашли основные сведения. В запретной секции. А еще именно оттуда она принесла мне один занятный рисунок. Рун. Вот только стоит ли его показывать демону. Не спорю, он не самый плохой представитель своей расы. Но что я о нем знаю? Какие цели он на самом деле преследует? собирая этот артефакт. Не приведу ли я такой помощью в собственный мир катастрофе? Матильда, а помнишь, я давала тебе... По выражению лица Стеллы я поняла, что она тоже вспоминает о том рисунке, и я поспешила незаметно наступить ей на ногу. Подруга с удивлением на меня посмотрела, но наткнулась на мой подчеркнуто невинный взгляд и все поняла правильно. Книгу по историю королевства. Ты ничего там не нашла? Нет, к сожалению. Дамьен с подозрением окинул нас взглядом, мимолетно сощурился, но потом так же, как и я, невинно улыбнулся. Что и требовалось доказать. «Кстати, вы еще не опаздываете на занятия?» «Ой!» — мы с девочками переглянулись. «Что-то мы заболтались. До начала занятия осталось чуть меньше пятнадцати минут». «Девочки, девочки, бегите. Мне все равно еще нужно переодеться. Да и занятия у нас в разных концах академии. Не стоит меня ждать». Подхватилась я и метнулась к шкафу. «Ладно, поторопись» согласились они. мне, на ты чего сидишь?» «Я сразу за вами. Мне нужно кое о чем переговорить с Кассандрой», — улыбнулся он. Стала с Матильдой многозначительно на меня посмотрели и скрыли за дверью. «Что ты хотел обсудить?» — спросила я, оглядывая содержимое шкафа и прикидывая, что надеть. С туфлями я определилась сразу. «Сегодня я была взбудоражена и настроена решительно, а значит, черные замшевые лодочки на шпильке самое то. А к ним бордовое платье из бархата с тонкой черной отделкой. Идеально!» «Ну и мантию не забыть. На практических занятиях она обязательно». Задумавшись о гардеробе, я не сразу услышала и осознала то, что сказал Дамьен, а когда до меня наконец дошло, медленно закрыла дверцу шкафа, обернулась и, нахмурившись, переспросила. «Что значит «женщины моего рода прокляты»?»